Глава 5. В разговоре я не заметил, как мы дошли до чёрного озера. Здесь между двух берёз стояла скамейка, на которой я обычно любил сиживать летом. Сейчас она была запорошена снегом. "А уже почти до дома", сказал я. "Но такая погода, что домой совершенно не хочется". Мне тоже сказала Вера. "Тогда может посидим", предложил я, "если вы не замёрзли". Несколько Перчатки я смахнул с некса со скамейки, мы сели. У нас в Никифорове тоже есть пруд, сказал Вер. Я когда была маленькая, плавала по нему в корыте. Возьму вместо весла лопату и плыву. А как относился к вашим забавам Николай Александрович? Ему было не до меня. Он детьми вообще мало занимался. А что ваш отец, спросил я, всегда придерживался таких крайних взглядов? Она посмотрела на меня удивлённо. Что вы имеете в виду? Я имею в виду его высказывание насчёт того, что если бы крестьяне восстали, он встал бы во главе их. Она пожала плечами. Не знаю. Последние 6 лет я мало бывала у дома, только на каникулах. Отца видела редко и почти никогда с ним всерьёз не разговаривала. А раньше? Когда раньше? Ну, когда вы были маленькая. Как он относился к крестьянам? Не знаю. Мне кажется, что крестьяне его любили, считали справедливым. Строкно справедлив, пробормотал я. А не драл ли он своих крестьян плетью? Она вскинула на меня удивлённые глаза. Откуда вы знаете? Я не знаю, я догадался. Как? Вы забываете мои профессии, сказал я. Я следователь. Но следователь, мне кажется, прежде чем сделать то или иное заключение, должен подробно ознакомиться с обстоятельствами для того, чтобы вынести своё окончательное суждение. Да, но для предположений иногда достаточно и первого взгляда. Всё равно я не могу понять, как вы догадались. Это очень просто. Видите ли, ваш отец человек, извините меня, вполне ординарный. Он мыслит категориями, доступными большинству. В нём есть природная тяга к справедливому устройству мира, но собственных убеждений по этому поводу он выработать не способен. Единственное, на что он способен, это улавливать модные веяния. Когда крепостное право существовало, оно казалось ему справедливым. Он видел своё призвание в том, чтобы быть отцом своих неразумных крестьян, отцом строгим, но справедливым. При этом он был уверен, что таковая точка зрения есть и результат его собственного убеждения. Теперь и на Евгении все поголовно считают, что крепостное право форма отжившая и совсем неуместная в наш век прогресса, а ваш отец не может отстать от времени, и то же так считает. Но он считает также, что нынешняя форма государственного управления есть правильная на все времена. И он готов сечь каждого Кто с его точки зрения не согласен. Глава 6. На другой день, поднявшись поздно, я не застал моих постояльцев. Они, как обычно, укотились к кому-то с визитом. На третий день я встал раньше их, уехал на службу, а вечером почти всю ночь провёл в купеческом клубе и играл в преференц. Четвёртый день опять на службе, а потом отсыпался. Чувство, которое возникло у меня к Вере после бала, вспыхнуло как спичка на ветру и тут же угасло. Что касается Лизы, то от неё во все эти дни не поступало никаких известий, а сам я не спешил объявляться, втайне надеясь, что наш роман так и закончится сам по себе. С отцом её я как-то столкнулся в коридоре нашего ведомства. Мы раскланялись без особой, впрочем, пылкости. Он ничего не сказал, хотя и посмотрел, как мне показалось, вопросительно. Я подумал, что, может быть, он даже рад, что так всё получилось, потому что он всегда относился ко мне со скрытой или открытой неприязнью. И если бы всё было так, как я подумал, то в этом мне виделся наилучший исход. Однако вернёмся к тому дню, когда я, как уже было говорено выше, отсыпался. Придя со службы, я завалился в постель прямо в одежде. думаю, что потом либо встану, либо разденусь, но не встал и не разделся. Проснулся я в полной темноте. Открыл глаза, ничего не мог понять. Уже утро, думал я, и пора на службу. Но почему же я так хочу спать? Я вынул из кармана часы, прислушался, но они стояли. Решил подремать ещё немного и опять заснул. Но теперь спал плохо, потому что боролся со сном и боялся проспать. Потом я всё же пересидел себя, спустил ноги на пол и стал дремать сидя. За дверью послышались шаркающие шаги, и под дверь скользнула бледная полоса света. "Семён!" крикнул я. Вошёл Семён со свечой. Он был в нижнем белье босой. "Семён, который час?" спросил я. "Да должно уже 11", зевнул Семён, почёсывая плечом о притолку. Я сперва встряпенулся, Но тут же опомнился и посмотрел на Семёна. Дурак, что ли? Может и дурак, флегматично согласился Семён. Да часы умные. А почему же темно? барин посмотрел на меня с сочувствием Семён. Ночью всегда темно бывает. Ночью? я потряс головой. Стало быть, сейчас 11 ночи? Ну? Но... Так бы сразу и сказал, проворчал я. И с удовольствием им завалился опять на постель. Семён не уходил. "Ну чего стоишь?" спросил я. "Тут барин мальчик приходил. Записку вам оставил". "Завтра", сказал я, "ну тут же передумал. Ладно, давай". Семён вышел и тут же вернулся с запиской. Подал её мне и поднёс свечу. Я раскрыл записку и увидел английский текст, который спросонья не мог разобрать. Чурб бы подрал этих англоманов, думал я. Како ты нельзя написать то, что хочешь, просто по-русски. Семён сказал, я окончательно проснувшись: "Подай-ка словарь. Он там на полке синяя книжка". Со словарём я начал кое-как разбираться. "Дорогой друг, если вам позволит время, я буду рад увидеть вас между 5 и 7 часами вечера. Нам надо о многом поговорить. Я надеюсь, вы светский человек". man of the world. Буквально человек мира. И не обидите отказом старую женщину. Моей надежде на то, что всё обойдётся само по себе, видимо, не суждено было сбыться. Я отпустил Семёна, разделся и вскоре снова уснул. Точно в назначенное время я был у Клемешевых. Швейцер сказал, что бараню у себя наверху ждёт меня. Я поднялся. Старуха сидела у окна с вязанием. Она подала мне руку для поцелуя в своей обычной грубой манере, как подают руку лакеям. Присядьте, прошу вас, сказала она, кивком головы, указав на кресло напротив. Что нового? Я пожал плечами. Да нового, пожалуй, ничего, ни считая того, что он, надворный советник Барабанов, побил вчера стёкла в трактире Соловей и сидит теперь в полицейском участке. Я про это слышала, сказал старух. Что ж, он был пьян или просто так? Был пьян и просто так. Друг мой, сказала она с подъёмом. Ты, я надеюсь, догадываешься, зачем я просила тебя прийти? Очень смутно. А я думала, у тебя есть более ясные представления о всём предмете. Однако же мне всё-таки придётся тебе сказать, всё хотя разговоры этот я не могу считать для себя особо приятным. Всё дело в том, милостивый государь, что тема уж больно щекотлива. Уж для тебя то щекотливых тем не бывает, подумал я про себя. Однако вслух сказал: Я слушаю вас внимательно, вдоть Семенна. Да что слушать-то, неожиданно взорвалась она. Ты сам на себя посмотри, как ты себя ведёшь. Что люди вокруг говорят, это ж один срам. Да в чём дело, та в доте Семённа пытался я возразить. А то ты не понимаешь, в чём дело. Ох-ох, передразнила она меня. Ты не смешлёныш. Коли не понимаешь, так я тебе объясню. Когда молодой человек ходит к молодой и приличной барышне, с приличной репутацией, и просиживает у неё целыми днями и вечерами более года подряд, то естественно, разные люди делают одни и те же предположения. Ну и, в общем, ты сам понимаешь. Мы с Иваном Пунтелеевичем против этого не возражали, хотя не скрою от тебя, Лиза и мелы и другие предложения. Полковник Зарецкий предлагал ей руку и сердце, однако мы ему отказали. Иван Пунтелеевич сказал, что хотя, конечно, ты и не обладаешь серьёзным достатком, дело не в этом, а в том, что ты нравишься нашей дочери. Ты знаешь, Иван Пантелейч для себя никогда ничего не сделает, всё для других. Это, конечно, черта хорошая и благородная, но в нём она развита уж слишком сильно. Я слушал с открытым ртом и пытался понять, про кого это всё говорится. Про эту продувную бестию Ивана Пантелейча, который только о том, кажется, и думает, где бы чего уорвать. И жена его хорошо это знает. Так что же, притворяется она или верит в это? Вероятны и то и другое. Ей действительно муж кажется наивным мальчиком, который ничего не может в жизни, потому что некоторые могут больше, чем он. Эти люди готовы обмануть кого угодно, но искренне огорчаются, когда кто-то обманывает их. И тогда начинаются разговоры о человеческом неблагородстве. Мы почитали тебя за порядочного человека. Однако твоя выходка на балу и дальнейшее поведение Кажутся нам нескрою весьма странными. Это как-то не увязывается в нас с твоим обликом. А в чём всё-таки дело? спросил я, понимая, конечно, всю подоплёку. Алексей Викторович перешла она вдруг навы. Вы хорошо понимаете, о чём я говорю? Ваше поведение в течение последнего времени давало нам основания полагать, что у вас складываются вполне серьёзные отношения с нашей дочерью. Не скрою, что я даже ожидала вашего предложения. И вдруг появляется эта девица. Вы знаете, о ком я говорю? И вы, послушайте, да что вы в ней такого нашли? Я вас не понимаю, сказал я на всякий случай. Понимаете. Очень даже хорошо понимаете. А я вас не понимаю. Обыкновенная провинциальная девушка с дурными манерами. Это же несерьёзно. К тому же, родители её, я слышала, не так богаты, как кажется некоторым. Если вы имеете в виду Веру Николаевну Фигнер, сказал я довольно резко. То могу сказать вам совершенно определённо, что её богатство меня совершенно не интересует. И вообще, я не понимаю, к чему вы ведёте весь этот разговор. Разумеется, я не считаю себя обязанным отчитываться перед вами, но если вам всё же угодно вдаваться в такие подробности, Могу сказать, что Вера Николаевна моя гостья, и никаких иных отношений, кроме тех, какие бывают между гостеприимным хозяином и гостьей, у меня с ней нет. Тоже могу сказать и о своём поведении на балу, которое кажется вам столь возмутительным. Оно было продиктовано исключительно правилами гостеприимства. Разумеется, то, что я говорил, было не совсем правдой. И всё же в своём возмущении я был почти искренен и сам верил тому, что говорил. Ну, если так, вздохнула она с наигранным облегчением. Тогда совсем другое дело. Ты, Алёша, уж извини меня, старую дуру, что лезу в твои дела, но я всё-таки мать, и судьба дочери меня очень волнует. Впрочем, и твоя судьба тоже. Мы с Иваном Пантелеевичем к тебе привыкли, полюбили, и ты нам теперь как сын. А коли всё так обстоит, как ты говоришь, что нечего вытянуть? Делай предложение, сыграем свадьбу, да такую, чтоб все знали. А насчёт приданого не волнуйся, уж мы свою единственную дочь никак не обидим. А в дочи Семёновна. Что, друг мой? Я не могу сейчас сделать предложение вашей дочери, разом выпалил я. Почему? Кажется, она была искренне удивлена. Ну потому что я ещё не считаю себя готовым к этому. Да неужто для этого нужно как-то особенно готовиться? Нет, не в этом дело. Я очень хорошо отношусь к вашей дочери, к вам и к Ивану Пантелеечу. Тут, конечно, я явно покревил душой, но я ещё молод, мне надо внаглядец. Мужчина остаётся мужчиной, вздохнул Анна. Ничего себе, молод, 26 лет. Когда Иван Пантелееч на мне женился, ему было 21. Это может быть и так. Но скажу вам по правде, хотя я и привык к вашей дочери, отношусь к ней как к своему самому близкому другу, однако я не могу сказать, что моё отношение к ней является тем самым чувством, в котором уверен, что это твёрдо и навсегда. О, это старая песня. Если редко кто примеряются, то никогда и не примеришься. И все тебе будут чем-то не хороши. Скажу тебе правду. Всё познаётся потом. И какой бы человек ни был, поживёшь с ним, попритрёшься, и он тебе будет хорош. А наша дочь не урод какой-нибудь, и правила поведения знает, и умна, и музыкальна, так всё. Мой тебе добрый совет женись. И стало опять что-то мямлить о том, что не могу, что мне ещё рано, что я ещё не всё обдумал. Она нахмурилась. С лица её сползло выражение благодушия. Не понимаю. сказала она серьёзно. Не понимаю я всё. Уж кажется, мы не подсовываем вам что попало. Наша дочь красивая, воспитанная и образованная. Мы даём за неё одного приданого больше чем на 20.000. Каковы однако ж будут ваши условия? И я вдруг понял. Никакие лирические соображения ей недоступны. 60.000, сказал я и посмотрел ей прямо в глаза. Что? спросила она с застывающим выражением лица. Я прошу за вашей дочерью 60.000 приданого. Сейчас она позовёт швейцара и прикажет спустить меня с лестницы, подумал я. Но этого не произошло. Она не возмутилась. Вернее, возмутилась, но совсем не так. Но мы не сможем дать вам больше 30. но ну, 35 в крайнем случае 60 и ни копейки меньше. Милый мой, да ты это нас совсем хочешь разорить. Да если бы мы продали оба дома, то и тогда не набрали, пожалуй, 60.000, а на меньше я не согласен, сказал я твёрдо. Я чувствовал, что она меня ненавидит, хотя и не считает мои требования безнравственными. Признаюсь, во мне пробудилось ужасное, граничащее со страстью любопытство. Что она будет делать? Ну возмутишься. Ну плюнь мне в лицо. Она отложила вязание в сторону и внимательно посмотрела на меня сквозь очки. Ты болен, мой друг, сказала она печально. Тебе надо обратиться к доктору. Где мы возьмём такие деньги? Ладно, иди. Я поговорю с Иваном Пантелеечем. Я поднялся Алексей Викторович, остановила она меня уже у порога. А что, неужели Фигнер даёт за своей дочерью 60.000? Он даёт больше, сказал я и раскланился. Глава 7. Спустя несколько дней по ротация службы я застал Николая Александровича увязывающим чемоданы. Признаюсь, я был немало удивлён. Вы куда-то собираетесь, спросил я. Домой, сказал он. Хватит погуляли, пора и честь знать. Мне показалось, что он был сердит. Но «Ну, если у вас какое-испешное дело, сказал я, а то бы погостили. Вы меня ничуть не стесняете и можете располагать моим домом сколько угодно. Да нет, ж, спасибо, пробормотал старик. Николай Александрович, сказал я взволнован. По вашему тону я чувствую какую-то невысказанную обиду. Видит Бог, что никогда ни в чём питаю к вам самые лучшие чувства, я не хотел вас обидеть. А ежели я, не знаю того, поступил как-то оскорбительно по отношению к вашему самолюбию или вашей чести, то между интеллигентными людьми есть простая возможность объясниться и устранить недоразумение, коли таковое могло возникнуть. Никакого недоразумения нет, сказал старик. уминая коленом огромный тюк. Я очень благодарен вам за приют, однако в гостях хорошо, а дома лучше. Так что не без сути. Он подобрал концы двух верёвок и стянул узлом. Оставив Николая Александровича, я побежал наверх и застал Веру уже одетый. Она была грустная и, кажется, недавно плакала. Верн Николаевна спросил её: "Я, я всё же не понимаю, что произошло". Ваш отъезд скорее напоминает бегство. Я сама ничего не понимаю, Алексей Викторович, сказала она со вздохом. Я сидела дома, читала, когда пришёл папенька и сказал, чтобы я быстро собиралась, лошадь ждёт у подъезд. Я спросила, почему мы уезжаем так быстро? Он сказал: "Так нужно". И больше ни слова. Я знаю, что спрашивать его бесполезно и не стало. И вы действительно не догадываетесь о причине? Анна вдруг смутилась и опустила голову. "Догадываюсь", тихо сказала она. "Так в чём же дело?" Вера кинула на меня быстрый взгляд из-под лобья. "Вы сами знаете", сказала она, краснея и вдруг вздохнула. На пороге стоял Николай Александрович. "Ты готова?" спросил он у дочери. "Готова", тихо сказала Анна. "Тогда спускайся, мне надо переговорить с Алексеем Викторовичем". Вера вышла. Николай Александрович подождал, пока она спустится вниз, и прикрыл дверь. Алексей Викторович, несколько волнуясь, сказал: "Мы с Верой уезжаем. Причиной нашего быстрого отъезда являетесь вы. Я сперва не хотел вам говорить, но не в моих правилах держать камень за пазухой. До меня дошло, что вы распространяете слух о том, что я якобы уговаривал вас жениться на моей дочери. обещав за ней какие-то миллион. Подождите, не перебивайте меня. Должен вам сказать, что как отец, я был бы рат веренному счастью и безусловно не обидел бы её по части преданов. Но торговать своей дочерью на аукционе? Кто больше даст? Извините великодушно, я не намерен. Мои понятия о чести человека и дворянина, Господин Николаи Александрович, сказал я. Я охотно вам обращать внимание на всякие сплетни. Сплетни? удивился он. Вы можете дать мне слово, что не говорили Авдотья Семёновна Клемешевой о том, что будто бы я обещал дать за веру большей, чем 60.000? Николай Александрович закричал, я сгораю от стыда. Вы же умный человек, неужели вы не понимаете, что это была шутка? Шутка? Ну, не шутка, а глупая выходка, наглая выходка. Выходка! вторилоны покачал головой Ничего себе выходка Знаете Алексей Викторович мы с вашим батюшкой тоже были молоды и тоже иногда азаровали но чтоб до такой степени Извините я на вас зла не держу Более того я очень благодарен вам за гостеприимство и ежели попадёте в наши края рад буду ответить вам тем же Однако сейчас задерживаться здесь дольше не намерен Великий вашему Семёну снести вещи. С этими словами он вышел. Я был совершенно убит. Это же надо, думал я. И дёрнул чёрт меня за язык с этими тысячами. Я плюнул с досадой, крикнув Семёну явелевому снести вещи. Самому мне было стыдно выходить на улицу, совестно смотреть в глаза верь. Приткнув угол занавески, я посмотрел во двор. Николай Александрович Сверы стояли у крыльца, наблюдая за Дуняшей и Семёном, укладывавшими вещи. Чёрные кибитка, чёрный лошадь и чёрные люди на белом снегу сверху были похожи на стаю грачей. Когда вещи были уложены, я накинул пальто, но шапку не надел и вышел. Увидев меня, Вера улыбнулась. Алексей Викторович, куда вы без шапки? Застуети голу. Она держала руки в тёмной котиковой муфте. Не извольте беспокоиться, сказал я. Моя голова столь бесполезный предмет, что не стоит вашего внимания. Слова эти были сказаны не столько для неё, сколько для её батюшки, который, услыхав их, усмехнулся, но затем снова нахмурился и отвернулся. Вот, сказал Веру, может, мы с вами больше никогда и не увидимся. Отчего ж сказал я? Ваша Никифорову не такой уж дальний свет, да и в Казани у вас могут обявиться дела. Прощайте, Алексей Викторович, сказала она, внимая руку из муфточки. Прощайте, сказал я ей, поцеловав руку, задержал её в своей. Долгие прощания и лишние слёзы. По своему обыкновению ухмура заметил отец. И оттеснив дочь, подошёл ко мне. Прощай, мой друг, сказал он неожиданно на ты. Поклон и благодарность твоему батюшке, а ежели случится по надобности или без надобности проезжать мимо нашего захолустья, милости просим, всегда будем рады. С этими словами он нырнул вслед за дочерью в кибитку и запахнул полок, больше не оглянувшись. Строгий донёсся до меня его сиплый голос. Емщик разобрал вожжи, гикнул и лошади сместо рванули рысью. Признаюсь, мне было грустно смотреть им вслед. Но вернувшись в дом, я почувствовал облегчение. В прихожей стоял Семён. По его виду я сразу понял, что он чем-то не то удивлён, не то взволнован и хочет поделиться со мной, но, видимо, не решается. "Ты что, Семён?" спросил я. "Да нет я, вообще-то ничего, сказал он. Я только хотел сказать, что Фетьк целует. Мне отдал" Неужели удивился? Я? Вот тебе крест святой. Перекрестился Семён и посмотрел на меня с видом победителя. А, понял я его радость. Ты хочешь сказать, что Божья воля проявилась? А то как же? кивнул головой Семён. Ну, стало быть, заработал где или украл, сказал я. Может, отдал просто по совести и без всякой Господней воли. Нет уж, барин покачал головой Семён. Так он не думал бы. Вообще я эту весть узнаю. На третий день Рождества я к 9 часам утра был обязан повесткой явиться в здание дворянского собрания, где прибывший из Петербурга сенатор должен был ознакомить нас с задачами нового суда. После заседания я встретил в коридоре Костю Баулина, который, как оказалось, давно приехал и дожидался меня. Костя сказал мне, что труп Провоторова эксгумирован и теперь находится в помещении анатомического театра, где я и могу произвести обследование вместе с медицинскими экспертами. "Ну что?" спросил я по дороге. "Нашёл что-нибудь интересное?" "Кажется," усмехнулся Костя. "Что именно, приедешь, увидишь." Анатомический театр представлял собой довольно большую залу с окнами закрашенными до половины белой краской, на которой какие-то любители заборной литературы из студентов нацарапали свои имена и всяческие изречения. По среди зала и у стен стояло несколько столов с тяжёлыми мраморными крышками. На столах лежали трупы людей, обезобразенные смертью и скальпелем студентов. Кости подвёл меня к столу, на который я сначала не обратил никакого внимания. Там лежал скелет с налипшими на нём остатками разложившихся мяса и кожи. "Он твой извозчик-провотатор", сказал Косте. Со смешанным чувством грусти и мерзенья смотрел я на эти жалкие останки. "Что-нибудь видишь?" спросил Костя. "Ничего интересного", буркнул я. "Следователю надо быть наблюдательней. Обрати внимание на носовую кость". И он протянул к носу скелета мизинец. с длинным остро заточенным ногтем. Я глянул и ахнул. На соваей кость была сломана. Сейчас проявилось то, что не видно было при осмотре живого провотора, и при осмотре его свежего трупа. Вот что значит эксквамация. Иногда она бывает гораздо полезнее осмотра свежего трупа. "Ну хорошо", сказал я. "Я вижу, что на соваей кость сломана". А что нам даёт это сведение? Видишь ли, перелом этой кости довольно часто ведёт к воспалению мозга. Если кость была сломана в драке, то картина болезни, приведшей к летальному исходу, становится более очевидной, не так ли? Да, но каким способом можно установить, что она сломана именно в драке? На таком утверждении я бы не решился настаивать. Но что кость сломана за несколько дней до смерти? Сомнений нет никаких. Почему ты так думаешь? Потому что если бы она была сломана раньше, то здесь должны быть выраженные признаки срастания кости. Это было весьма ценное сведение. Можно ли эту кость сломать кулаком? Вряд ли, покачал головой костью. Для этого надо обладать нечеловеческой силой. В данном случае, вот посмотри. Видно, что кость не только раздроблена, но даже как бы надрублена. Видишь эти следы? Прямо из анатомического театра я отправился в участок на Новокомиссарскую улицу. Очень хорошо, что вы пришли, сказал уже знакомый мне пристав. Перстеньок ваш найден. Он действительно оказался у старьерачи, нефшего мебель. Этот сукин сын хотел его продать, но не найдя покупателя, отдал сынишке, и тот с ним играл. С этими словами пристав открыл ящик стола и достал из него перстень, завёрнутый в кусок старой газеты. Это был большой чугунный перстень, с приклепанным к нему чугунным же цветком с загнутыми лепестками. Может быть, именно следы этих лепестков и остались на носовой кости провоторава. "Дать вам расписку в получении перстня", спросил я, несколько волнуясь. "Да что она мне махнул рукой пристав. Перстень этот о приходу он не был и мне без надобности. А вам он зачем?" "Как вы думаете?" спросил я. Ежели эту штуку надеть на палец и ударить человека в лицо, нос можно переломить. Дому «Да, можно, пожалуй, не то, что нос переломить, а и вовсе без головы человека оставить, сказал пристав со знанием дела. Следующий ему визит был к господину Анощенко. Мы сидели друг против друга в его кабинете. Он за массивным столом под большим писаным маслом портретом государя Я напротив, в кожаном кресле, настолько продавленным, что подбородок мой едва доставал до края стола. Всё здесь меня подавляло. Большой кабинет, большой стул, большой портрет и обладатель всего этого тоже большой, грузный, возвышался над столом, как величественный монумент. "Ну ж", сказал он и вопросительно прищурил на меня свои и без того маленькие и заплывшие жиром глазки. в которых была насторожённость и вместе с тем уверенность в том, что всё сойдёт ему с рук. Степан Петрович сказал им: "Как вам уже известно, вдавая избитого вами 2 года назад и вскорью умершего извозчика Провотова, возбудило против вас уголовное дело, следствие по которому поручено вести мне. Если не ошибаюсь, следствие по этому делу уже было в скорости после прышествия. Однако оно не дало никаких результатов. Волзь, кем я повздорю? А потом этот человек умрёт. Так что ж, я должен за это отвечать? Если человек от вашего вздора помер, то чего бы вам мне ответить? Однако первое следствие, которое велось по этому делу, установило мою полную невиновность. Не совсем так поправил я. Прежнее следствие, не имея по прежним законам возможности пользоваться косвенными уликами, не установил его виновности, оставил вас в подозрении. По нынешним же законам, следствие может пользоваться как прямыми, уликами, так и косвенными. Он внимательно посмотрел на меня, и в глазах его первый раз промелькнуло серьёзное беспокойство. "Нешто же у вас есть новые улики?" спросил он помолчав. Я вынул свою улику из кармана и показал одно щенка. Этот перстень ваш? Нет, ответил он быстро. Вы даже и взглянуть как следует не успели. А что мне на него смотреть, раз я вижу, что вещь не моя? Стал быть не ваш? Нет. И вы в этом уверены абсолютно. И всё же я просил бы вас провести вместе со мной небольшой опыт для того исключительно, чтобы я мог убедиться в правде ваших слов. Я не знаю, какой опыт вы имеете в виду. Очень просто. Не будете ли вы столь добры, сказал я, наденьте этот перстень на палец правой руки. Если это доставит вам удовольствие, пожалуй. Он пожал плечами. Но пальцы мои слишком толстые, и боюсь, что опыт вам не удастся. Он взял у меня перстень и попробовал надвинуть его на указательный палец правой руки. Нет-нет, остановил я его. Попробуйте надеть его на безымянный. Пожалуй, равнодушно сказал он, но мне показалось, что на лице его отразилось лёгкое, почти мимолётное замешательство. Он снял перстень с указательного пальца и попробовал надвинуть его на безымянный. Перстень легко прошёл первую фалангу, но на второй застрял, хотя Анущенко двигал его с видимым усердием. Позвольте мне попробовать вам помочь, предложил я. Попробуйте, раз это вам так уж необходимо. Он протянул мне свою пухлую руку. Я двигал кольцо так, и это коно не двигалось с места. "Ну хватит", сказал наконец ночник. "Так он мне чего доброго его вовсе палец сломает. Уже отлично видите, что перстень не мой". Я чувствовал, что терплю полное фиаско. но пытался сохранить хорошую мину при плохой игре однако же на вашем пальце есть след относимого раньше кольца да есть согласился он здесь я носил обручальное кольцо которое впоследствии где-то обронил оно было слишком велику в отличие от вашего перстня добавил он с неприкрытым злорадством и вообще господин хороший он поднялся из-за стола Как человек старший по возрасту и более опытный в жизни и по службе, позволь себе посоветовать. Оставьте вы это дело. Засадить меня в тюрьму вам вряд ли удастся, а себе можете нажить очень большие неприятности.